глава 15 на улице стояла кромешная тьма небо еще с вечера затянуло точами поэтому ни луны ни звезд на нем не было к тому же администрация поселка мобсина изо всех сил пытается сэкономить уличное освещение работает до полуночи потом поселок погружается во мрак но мы с кирюшей безо всяких проблем добрались до участка лазаревых и нагло пересекли границу чужой территории «Эй, Нюра!» — свистящим шепотом позвал Кирюша. «Хочешь колбаски?» Из будки, стоявшей чуть поодаль от калитки, раздалось сонное ворчание. «Хороша, сторожиха!» — укоризненно сказал мальчик. «У дверей поселили, на заборе табличку прикрепили злая собака, а пес дрыхнет, наплевав на репутацию. Нюра, вылезай!» Послышалось сопение, Здоровенное лохматое существо медленно выползло на дорожку. Глядя, как Нюра лениво елозит лапами по садовой плитке, а потом, словно в замедленной киносъемке, начинает подтягиваться, я вдруг вспомнил рассказ своего отца. Профессор Романов работал на оборону, носил генеральские погоны и часто выезжал на полигоны, где испытывали ракеты. Прошу извинения у военных, если употребило слово «полигон» неправильно. Мне, маленькой девочке, папа никогда ничего не рассказывал о своей службе, а вот с мамой делился секретами. Я обожала подслушивать родительские беседы, сидя по ночам в туалете, который прилегал к кухне, где взрослые пили чай. И как-то раз до моих ушей долетел рассказ папы об ушлых солдатах. Служивые решили украсть у местного населения барана и пожарить шашлык. Они сели в УАЗик, поехали в степь, Нашли там отару, загнали машину в центр стада, запихнули внутрь самое крупное животное и, не обращая внимания на отчаянную ругань Чабана, дали дёру. Но далеко воры не уехали. Уазик неожиданно затормозил. Из него вывалились солдаты и со всех ног кинулись прочь от машины. Последним выпрыгнул баран. Чабан чуть не скончался от смеха, увидав его. Оказывается, солдатики спеша загробастать еще живой шашлык и умчаться неузнанными, маленечко ошиблись. Забросили в автомобиль не жирного барашка, а здоровенного пастушечего пса, который охранял Атару. Так вот, если та собака хоть отдаленно напоминала Нюру, мне понятен ужас служивых. Интересно, где Лазаревы раздобыли этого монстра? Кто скрестил слона с бельевыми веревками? Нюра зевнула во всю свою клыкастую пасть, я вздрогнула, сделала шаг, споткнулась о какой-то камень и беззвучно шлепнулась на газон. «Ой, бедняжечка!» — свистящим шепотом сказал Кирюша. «Наверное, больно». «Ерунда», — ответила я. Угодила на ровное место и совсем не ушиблась. «Я не о тебе, я о Нюре говорю», — уточнил Кирик. Я кряхтя приняла вертикальное положение. «А с ней что?» «Её лазаревы на цепь привязали. Как думаешь, почему?» Занервничал подросток. «Понятия не имею. И думаю совсем о другом. Нам лучше побыстрее настричь шерсти и удрать», напомнила я о программе действий. Кирюша подошел к собаке и принялся обрамотать что-то неразборчивое. Я внимательно оглядела весело помахивающую хвостом великаншу Решила, что самые красивые и длинные патлы расположены у нее на спине. Отделила одну прядь и стала орудовать ножницами. Через пару секунд стало ясно. Маникюрный прибор с маленькими загнутыми лезвиями абсолютно не подходит для стрижки собаки. Лезвия скользили по шерсти, мяли ее, но надрезать не могли. От напряжения у меня заболела рука. Я на мгновение прекратила попытки лишить Нюру клочка шерсти, вытащила пальцы из металлических колечек и пару секунд растирала нывшие фаланги. Потом решила продолжить занятие и поняла, что не помню, где остались ножницы. Шерсть у Нюры была очень длинной и густой. Я стала быстро перебирать ее пальцами в надежде обнаружить ту прядь, на которой, сомкнув лезвие, висели ножницы, Неожиданно собака дернулась. «Стой смирно!» — попросила я. Нюра заворчала и энергично встряхнулась. Я попыталась продолжить поиски, приговаривая. «Сделай одолжение, не ворочайся!» Нюра замерла и начала медленно садиться. Я лихорадочно шарила в стоге собачьей шерсти, ругая себя за то, что не взяла здоровенный садовый секатор, которым Катюша обрезает кустарники. «Бедненькая!» — слишком громко воскликнул Кирюша, и собака сорвалась с места со скоростью огня, бегущего по фитилю. Я снова завалилась на газон и в процессе падения успела сказать Кирику. «Ты же уверял, что Нюра сидит на цепи!» «Ага!» — обалдела, ответил Кирюшка. «Я ее отпустил!» «Зачем?» — зашипела я. «Пожалел!» — признался он. Дядя Игорь очень туго ошейник на шее затянул. Бедная Нюра вся красная была, потная, еле дышала. «Никогда не встречала красного и потного пса», — обозлилась я. «Кстати, у собак нет потовых желез, и изменение цвета кожи не видно под шерстью. Ну и что теперь делать, а? Мало того, что мы не успеем соорудить парик для Буратино, так еще и Нюра может пораниться, на ней висят ножницы». «Ой, надо ее срочно найти!» — испугался Кирюша. Не успел он договорить, как из сарая послышался грохот. «Она там!» — оживился Кирюша и шмыгнул в темноту. «Нерка!» — вдруг заорал мужской голос. «Ах ты, чертова гадость! Чем занимаешься, падла?» Я приросла ногами к земле, слушая, как возмущается Игорь Лазарев. Мы практически не знакомы с хозяином собаки, Просто киваем друг другу при встрече. С псиной у нас более тесные, можно сказать, дружеские отношения. Нюра порой забредает на наш участок и получает вкусные кусочки. И как мне объяснить свое присутствие ночью на чужой территории? Притвориться лунатиком? Загадочно закатить глаза и пробормотать. «Ах, простите, Игорек, шла к себе домой после свидания и случайно перепутала ваш садик с нашим». «Правда, мы живем на противоположных концах поселка, но это ерунда, так что ли?» Или честно признаться, хотела отрезать у Нюры малую талику шубы на парик для куклы. Все идеи были никудышными. Я планирую прожить в Мопсе немного лет и не хочу получить почетный статус местной сумасшедшей. «Нюрка!» Гаркнула почти над моим ухом. «Сейчас разберемся!» Я вздрогнула. Момент для побега был упущен. Игорь совсем рядом. Он бросится в догонку и непременно меня поймает. «Господи, что делать?» И тут мой взгляд упал на собачью будку. Со скоростью ящерицы я юркнула внутрь и затаилась в самом дальнем углу. Будучи женщиной, чей вес равен 45 килограммам, я испытываю большие трудности при покупке одежды. Мне подходят по размеру лишь наряды для тинейджеров. Но учитывая факт, что я давно вышла из возраста школьницы, мне не к лицу носить мини-юбчонки и маечки, обтягивающие тело, как вторая кожа. Сколько раз я расстраивалась, услышав от продавщицы фразу «Элегантное платье, на которое вы указываете, есть лишь в 48-м размере. Советую заглянуть в отдел детской одежды. Там вы непременно подберете что-нибудь по фигуре». В отличие от большинства россиянок, я пытаюсь потолстеть, но, поверьте, это еще труднее, чем похудеть. К тому же мне не хочется превратиться в тюленя. Пусть останется талия в 52 см и стройные ноги, а вот бюст и бедра должны иметь в обхвате 90. Но сейчас я впервые радовалась собственной компактности. Слава богу, я вешу меньше собаки Лазаревых и легко поместилась в ее будку. «Нюрка!» — донеслось снаружи. «Вылазь, дрянь!» Я сжалась в комок. «Эй!» — вдруг забеспокоился Игорь. «Ты чё, заболела?» «Не дышишь вроде». Испугавшись, что Лазарев попытается вытащить питомицу из домика, я интенсивно засопела. «Ага, здоровая гадость!» — обрадовался мужик. «Ну ладно, не обижайся. Дня через три тебя отпустим. Нам щенки не нужны». «Эй, отвечай!» Я начала пофыркивать, поняв, почему Игорь посадил собачку на цепь. Он не хочет, чтобы она нагуляла потомство. «Обиделась!» — заискивал Игорь. «Вот дурочка! Ладно, держи!» В отверстие будки просунулась рука, сжимавшая кусок чего-то омерзительно пахнувшего. «Ну, бери!» — приказал хозяин. «Погрызи!» «Спасибо, не хочу!» — пискнула я, и тут же прикусила язык. «Мама!» — заорал Лазарев. «Мама! Мама!» Я зарылась в тряпки, которыми был заботливо покрыт пол будки. «Охренеешь с тобой!» — раздался невдалеке визгливый женский голос. «Чего, колобродишь?» «Нюрка разговаривает!» Заплетающимся от ужаса языком ответил Игорь. «Да?» — засмеялась женщина. «И что она тебе рассказала?» «Ой, Ритка, ну и дела!» — забухтел муж. «Угостить собачину решил, кость ей в будку сунул, а она противно так провыла. Не хочу!» «Чё пил?» — деловито осведомилась жена. «Кефир!» — бойко отчитался муж. «А еще? не успокаивалась вторая половина. «Мамой, клянусь, ничего!» — заверил Игорь. «Значит, со старых дрожжей белочку поймал!» — резюмировала Рита. Говорила тебе, не квазь без продыху, и вот результат десять негретят. Где негретят-то? растерялся Игорь. Ни одного не вижу. Идиот, вздохнула Маргарита. Откуда в Мопсине Эфиопы? Ты же сказала, что их здесь десять, медленно ворочил мозгами Лазарев. Я пошутила, объяснила Рита. Ты вообще скоро, как сколько паршиков, начнешь ледниковый период на кухонном столе видеть. Рожь тупости гундеть», — обозлился Игорь. «Мне Зоя, Николая, жена рассказала», — не успокаивалась Рита. «Она новую клеёнку купила, постелила и пошла за картошкой в кладовку. Вернулась, Колька на стол глядит и ржет. Жена, ну и хохма! Сначала тараканы на скользком падали, а сейчас приспособились, на коньках рассекают». «Вот до чего вы допиваетесь! Ну-ка, дай сюда кость!» В будку влезла женская рука, подцепила отвратительный масол и утащила его. «Фу!» — заорала Рита. «Где ты взял падаль?» «Ну, это... тама дал исчерпывающий ответ муж. В тесное пространство домика снова проникла маленькая кисть Маргариты. «Нюрочка, бедная солнышко, дай мама тебя погладит!» «Ты где? Чмок-чмок! Нюруся, ты заболела?» почему не лежишь мамочку и отвечай пахнущие кремом пальцы почти добрались до моего лица никого лизать не стану выпалила я Воцарилась мертвая тишина слыхала отмер игорь блин придушенно прошептала рита может показалось двоим сразу призонно ответил супруг не так не бывает не ура «Ку, ку Можешь еще словечко сказать?» Я зажала нос пальцами. «Да?» «Мама!» — взвизгнула Рита. «Вот только любимые тёщи здесь не хватало», — огрызнулся Лазарев. «Совсем ума лишились!» Тут же забухтела рядом скрипучая Мэтца Сопрано. «Люди спят давно, а эти посаду шастают!» «Мамуся, иди назад и ляг», — приказала Маргарита. «Без тебя разберемся. «Без меня все плохо кончается», — отрезала мать. «Нина Егоровна, не нервничайте, вам вредно. Давление схаканёт, инсульт заработаете», — проявил заботу Игорь. «Не надейся, любимый зятёк, я еще тебя переживу и на твоей могилке поплачу», — гаркнула Нина Егоровна. «Чем вы тут занимаетесь?» Нюра разговаривает, ввела мать в курс дела Рита по-человечески, уточнил Игорь. Нина Егоровна издала звук, похожий на клёкот воды в засорившейся раковине. "И что она вам наболтала?" справившись с приступом хохота, спросила старейшина семьи. "Может, Пушкина наизусть декламировала?" "Такое она не может", уверенно сказал Игорь. "От чего же?" окончательно развеселилась тёща. "Неужто Нюра не читала? Даже я припоминаю, «Эща, как там? Мой дядя самых подлых правил!» «Мама, не позорся, остановила ее Рита. «Ты же интеллигентный человек!» «Верно. В музее сижу, приглядываю за экспонатами в зале», — гордо согласилась Нина Егоровна. «А не презервативами, как некоторые торгую!» «У меня аптечный ларек!» — возмутился Игорь. «Фармакологическое предприятие, которое нас кормит!» «Не на жалкую пенсию живете!» «На вы денежки кушаете, а все недовольны». «Между прочим, я хоть и не такой интеллигентный, как вы, но Пушкина лучше помню. Книга у него по-другому начинается. Мой дядя самых правильных правил». «Не смей попрекать мою маму куском хлеба», — вознегодовала Рита. «Она тебе лучшую на свете жену родила. Ты ей за это ноги целовать должен. Тоже мне. Литература ед нашелся. Правильных правил». «Разве так можно говорить? Это же вроде масляного масла!» «Не, у поэта иначе звучит!» «Умная ты моя!» — засмеялся Игорь. «Во-первых, не литература ед, а литература вед. А во-вторых, сама ты стих процитируешь». «Мой дядя самых верных правил!» — огласила свой вариант Рита. «Правильных!» — поправил Игорь. «Подлых!» — не сдалась Нина Егоровна. Мне стало холодно, и я решила прекратить дискуссию пушкинистов. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил. «Мама!» — взвизнула Рита, не дав мне продолжить декламацию. «Чего?» — ошарашенно спросила Нина Егоровна. «Слыхали?» — жарко зашептал Игорь. Стало очень тихо, потом теща Лазарева осторожно протянула. «Нюрочка, как твое здоровье? Животик не болит?» «Самочувствие отличное», — заверила я. «Офигеваю», — простонала Рита. «Господи, спасибо тебе», — взвыла Нина Егоровна. «Завтра надо в газеты звонить и на телевидение. Будем деньги за показ Нюрки брать. По всему свету с говорящей собакой наездимся. Долги отдадим, шубы купим, сережки бриллиантовые». «Мебель новую, ковер на стену!» «Спокойно, теща!» — приказал Лазарев. «Собака моя! Значит, сначала купим машину, джип наикрутейший с колесами на литых дисках!» «С какого буду нанюра твоя?» — завизжала Нина Егоровна. «Ну, спасибо, доченька!» — привела голодранца в дом. зитек трусов целых не имел! А ведь сватались к нам приличные люди, бондарев из косина. Ха! заржал Игорь. Зря ты, Ритка, ему отказала. Всего-то 70 парнишки стукнула. Крутые у тебя кавалеры до меня были. Уж покруче, чем твоя Лариска. Не осталось в долгу Рита. Ей хоть лет и мало, зато триста весу нажрала. Красота страшная. Эй, хватит ругаться, приказала я. Нюренко, ты что-то сказала? Сладким голоском пропела Нина Егоровна. Не лезьте к моей собаке, занервничал Игорь. Нюра, имей в виду, бабка тебя вонючей лохудрой вчера обозвала. «Брешет он, солнышко, пропела старуха. Сам за ужином вкусное мясо сожрет, а тебя пустой масол сунет. Я же завсегда густой супчик наливаю. Вы мешаете мне спать, гаркнула я. Уходите в дом, завтра поболтаем. Можно я телевидение позову? — заискивающая попросила Нина Егоровна. «Если сейчас оставите меня в покое, то завтра делайте, что хотите», — милостиво разрешила я. «Эй, шагайте в дом», — приказала Рита. «Спокойной тебе ночки, Нюрочка. Сладких снов». «Может, подушечку мягенькую принести и перинку?» — проявила трогательную заботу Нина Егоровна. «Не подлизывайтесь к моей собаке», — возмутился Игорь. «Твоего тут ничего нет!» — поставила зятя на место теща. Голоса стали удаляться и в конце концов пропали. Я выпуталась из тряпок, выползла из будки, энергично встряхнулась и побежала домой. «Где ты пропадала?» — налетел на меня Кирик. «Во, гляди!» «Ой, ты сумел обстречь Нюру!» — обрадовалась я. «Нет, с кустов собрал прятки. Нюра их повсюду развесила» пояснил он. «Смотри, круто получилось! Суперская кукла!» Приклеил к голове шерсть, она стала вообще офигенной. «Положи ее Лизе на подушку и отправляйся спать!» Устала ответила я.